Для ответа не хватало информации. Ее нужно было получить как можно быстрее. Тернер вызвал начальника службы безопасности корпорации Интеройл в недавнем прошлом специального агента ФБР и приказал срочно выяснить, что в действительности происходило на Северной АЭС в ночь с воскресенья на понедельник, а также принять все меры, чтобы найти Рузаева, Деева Пилигрима и, главное, Блюмберга. Тернер не верил, что он погиб. Какие меры он не стал объяснять, бывший специальный агент ФБР знал это лучше него. Тернер вызвал машину и вернулся на виллу. И только тут вспомнил об операции на токийской фьючерсной бирже. Но отменять ее было уже поздно. Заснул он лишь на рассвете. Да и то, после трех бокалов Баккарди, хотя обычно ограничивался одним, редко двумя. А уже в десять утра его разбудил телефонный звонок. Звонил Маклоски. «Извините за беспокойство, сэр, но дело не терпит отлагательства. Из Москвы звонит мистер Блёмберг». «Кто?» — переспросил Тернер. «Мистер Аарон Блюмберг, я не знаком с этим господином, но он утверждает, что вы его хорошо знаете. Просит меня назначить встречу с ним на 14 часов 30 апреля. Я бы даже сказал, требует. Говорит, что на этой встрече, возможно, захотите присутствовать и вы. Каким должен быть мой ответ, сэр?» Голова Тернера гудела от тупой боли. «Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять смысл услышанного». Соглашайтесь, сказал он наконец. Да, соглашайтесь. Вы будете присутствовать на встрече? Не знаю, подумав, ответил Тернер. Я решу это позже. 30 апреля, 14 часов, повторил Маклоски. Еще раз извините, что потревожил вас, добавил он и положил трубку. Бломберг требует встречи. Что бы это, черт возьми, могло значить. Часть четвертая. 30 апреля без пяти минут 2 возле центрального входа в офис корпорации Inter Oil остановилась желтая нью йоркское такси. Из него вышли трое мужчин. Странная компания... Машинально отметил начальник секретариата Интер Интеройла, которому президент Маклосский поручил спуститься в холл и встретить людей, беседа с которыми была назначена на 2 часа дня. Это было очень необычное поручение. Так в корпорации Интеройл встречали лишь самых важных клиентов или партнеров. Эти трое, высадившиеся из такси, менее всего на них походили». 50-летний молодящийся фат в дорогом клубном блейзере с дымчатым фуляром на шее и с небольшим светлой кожей кейсом в руке. Серьезный молодой человек в круглых очках, похожий на аспиранта университета. Трезий был явно иностранцем. Об этом нетрудно было догадаться по интересу, с которым он оглядывал офис Интер Ойла и задирал голову с седыми короткими волосами, всматриваясь в громаду Эмпайр Building. Он был похож на небогатого европейского туриста и не более того. Нет, не более. И все же эти трое были теми людьми, которых ждал президент Интер-Ойл. Блюмберг небрежно представил сафат и, не дожидаясь приглашения, последовал к лифтам в сопровождении своих спутников. Он даже не потрудился представить их неслыханное нахальство, Но начальник секретариата промолчал. Он чувствовал, что происходит нечто не совсем обычное. Слишком уж нервничал всегда невозмутимый Джозеф Маклоски, ожидая этого визита. Были отменены все встречи, две из них очень важные. Скоростной лифт, которым пользовался только президент корпорации и члены совета директоров, за считанные секунды вознес посетителей на двадцатый этаж, начальник секретариата открыл дверь кабинета патрона и посторонился. «Джентльмены, прошу». Макловский поднялся из-за массивного резного бука письменного стола, но не сделал и полшага навстречу вошедшим. «Мистер Блюмберг». — отрекомендовал начальник секретариата ФАТа и умолк, давая понять, что именно остальных двоих ему неизвестны. Их представил сам Блюмберг. — Мистер Коллинс, мистер Голубков, наш гость из России, а где же мистер Тернер? — Возможно, он присоединится к нам позже, — ответил Макловский и дал знак начальнику секретариата, что тот может быть свободен. Он присоединится к нам гораздо раньше, чем вы думаете, — заявил Блёмберг, — и чем думает он сам. В этом кабинете никогда так не разговаривали никто. Но Джозеф маклоский умел держать себя в руках. — Располагайтесь, джентльмены, — сухо пригласил он и опустился в свое резное кресло. Могу я узнать о цели вашего визита? — Разумеется ответил Блюмберг и достал из кейса видеокассету. «Мы хотим продать вам небольшой документальный фильм. Он не длинный, всего 47 минут, но очень, очень интересный».